Голоса у всех были сиплые Все говорили с трудом, едва выволакивая из себя слова Малар криво улыбнулся и лег на диван лицом вверх Ему было плохо Так Масиб больше не падал, и тяжесть становилась непереносимой Быков посмотрел на Малара «Этот обед вас убьет», — сказал он «Съедите этот обед и больше не встанете Он вас раздавит, вы понимаете?» «О, черт!» — сказал Дауге с досадой «Я забыл о тяжести!»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 «Хватит!» – жестко сказал Быков. Он медленно хлебал суп, по-детски зажав ложку в кулаке, измазанном графитовой смазкой. Все молча стали есть. Малар с трудом приподнялся и снова лег. «Не могу!» – сказал он. «Простите меня!» Быков положил ложку и встал. «Рекомендую всем пассажирам лечь в амортизаторы!» – сказал он. Тауги отрицательно покачал головой. «Как угодно!» «Но Маллара уложить в амортизатор непременно!»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 «Вот так! А теперь за маму!» «Не могу! Простите!» – пролепетал Малар. «Не могу! Я лягу!» Он лег и начал неразборчиво бормотать по-французски. дауги поставил тарелку на стол. «Михаил!» – позвал он негромко. «Миша!» Михаил Антонович раскатисто храпел. «Сейчас я его разбужу!» – сказал Юрковский. «Михаил!» – сказал он кратчевом голосом. Миди, миди со специями!» Михаил Антонович вздрогнул и проснулся «Что?» – пробормотал он «Что? Нечистая совесть?» – сказал Юрковский Дауги поглядел на штурмана в упор «Что вы там делаете в рубке?» – сказал он Михаил Антонович поморгал красными веками Потом заерзал на кресле, едва слышно сказал «А, я совсем забыл» И попытался подняться «Сиди!» – сказал Дауге «Так что вы там делаете?» «И на кой без?» «Ничего особенного» – сказал Михаил Антонович Оглянулся на люк в рубку «Браво, ничего, мальчики, так только!» «Миша!» – сказал Ярковский «Мы же видим, что он что-то задумал!» «Говори, толстяк!» – сказал Дауги свирепо Штурман снова попытался подняться «Сиди!» – сказал Юрковский безжалостно «Медии!» – со специями «Говори!» Михаил Антонович стал красен, как маг «Мы не дети!» – сказал Дауги. «Нам уже приходилось умирать Какого беса вы там секретничаете?» «Есть шанс!» – едва слышно пробормотал штурман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 «И отстаньте от меня, пожалуйста!» Закричал он тонким пронзительным голосом, кое-как встал и заковылял в рубку. Мандел. Тихо сказал Маллар и снова лег навзничь. «А, все это ерунда! Барахтанье!» Сказал Дауге. «Конечно! Быков не способен сидеть спокойно, когда костлявая берет нас за горло! Пойдемте, Шарль, мы уложим вас в амортизатор! Приказ капитана!» Они взяли Маллара под руки с двух сторон, подняли и повели в коридор. Голова Маллара болталась.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 Юрковский молча кивнул и сейчас же сморщился от боли в позвоночнике. «Полежите, отдохните», — сказал он. «Хорошо», — сказал Малдар. «Спасибо, товарищи». Дауге задвинул крышку и постучал. Малдар постучал в ответ. «Ну хорошо», — сказал Дауге. «Теперь бы нам костюмы для перегрузок». Юрковский пошел к выходу. На корабле были только три костюма для перегрузок. Костюмы экипажа. Пассажирам при перегрузках полагалось лежать в амортизаторах.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 «Вкусная вещь, правда?» – сказал Юрковский. «Наш штурман вёз тайком от капитана несколько банок, и они взорвались у него в чемодане». Ну сказал Дауге, – «опять». «Ну и лакомка». «Но контрабандист. Его счастье, что Быкову сейчас не до этого». «Быков, наверное, еще не знает», – сказал Юрковский. «И никогда не узнает», – подумал он. Они помолчали. Потом Дауге взял дневники наблюдений и стал их просматривать – Они немного почитали, потом поспорили относительно метеоритной атаки Долги сказал, что это был случайный рой Йорковский объявил, что это кольцо «Кольцо? У Епитера?» – презрительно спросил Долги. «Да», – сказал Юрковский «Я давно это подозревал, и вот теперь убедился» «Нет», – сказал Дауге «Все-таки это не кольцо, это полукольцо» «Ну пусть полукольцо», – согласился Юрковский Кангрен большой молодец, сказал Долге. Его расчеты просто замечательно точны. Не совсем, сказал Юрковский. Это почему же? Осведомился Долге. Потому что температура растет заметно медленнее, объяснил Юрковский. Это внутреннее освещение не классического типа, возразил Долге. Да не классического, сказал Юрковский. Кангрен не мог этого учесть. Надо было учесть. Об этом уже сто лет спорят. Надо было учесть. Да просто тебе стыдно, сказал Дауге. Ты так бронился с Канграном в Дублине, и теперь тебе стыдно. балдаты ты, сказал Юрковский. Я учитывал неклассические эффекты. Знаю. А если знаешь, то не болтай глупостей. Не ори на меня. Это не глупости. Не классические эффекты ты учел, а цена этому сам видишь, какая. Это тебе такая цена, рассердился Юрковский. До сих пор не читал моей последней статьи. Ладно, сказал Дауге. Не сердись. У меня спина затекла. У меня тоже. — сказал Юрковский. Он повернулся на живот и встал на четвереньки. Это было нелегко. Он дотянулся до перископа и заглянул. «Посмотри-ка!» — сказал он. Они стали смотреть в перископы. Тахмасип плавал в пустоте, заполненной розовым светом. Не видно было ни одного предмета, никаких движений, на котором мог бы задержаться взгляд. Только ровный розовый свет. Казалось, что смотришь в упор на флорисцирующий экран. После долгого молчания Юрковский сказал. «Скучно!»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 Долги вдруг приподнялся на локте и нагнул голову, прислушиваясь «Что ты?» – спросил Юрковский «Тише!» – сказал Долги. «Послушай!» Юрковский прислушался Низкий, едва слышный гул доносился откуда-то волнообразно нарастая и снова затихая Словно гудение гигантского шмеля Гул перешел в жужжание, стал выше и смолк. «Что это?» – спросил Дауги. «Не знаю» – озвался Юрковский в полголоса Он сел «Может быть это двигатель?» Нет, это оттуда. Дауги махнул рукой в сторону перископов. Ну-ка, он опять прислушался и снова послышал нарастающее гудение. Надо поглядеть, сказал Дауги. Гигантский шмель смолк, но через секунду загудел снова. Долги поднялся на колени и уткнулся лицом в норамник перископа. Смотри! Юрковский тоже подполз к перископу. Смотри, как здорово! крикнул Долги. Из желто-розовой бездны поднимались огромные радужные шары.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 «Пузыри в газе», — сказал Дауге. «А, впрочем, какой-то газ. Плотность, как у бензина». Он обернулся. На пороге открытой двери сидел Маллар, прислонившись лицом к косяку. Кожа на его лице вся сползла к подбородку от тяжести. У него был белый лоб и темно-вишневая шея. «Это есть я», — сказал Маллар. Он перевернулся на живот и пополз к своему месту у казенника.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 Малар вдруг сказал высоким голосом. «Друзья мои!» И планетологи разом повернулись к нему. «Друзья мои, что мне делать? Вы есть опытные межпланетники. Вы есть большие люди и герои. Да, герои. Монтео, вы смотрели в глаза смерти больше, чем я смотрел в глаза девушки». Он горестно помотал головой. «И я совсем не есть опытный». «Мне страшно, я хочу много говорить сейчас. Но сейчас уже близок конец, и я не знаю, как. Да, как надо сейчас говорить?» Он посмотрел на Дауге и Юрковского блестящими глазами. Дауги неловко пробормотал «От черт!» и оглянулся на Юрковского. Юрковский лежал, заложив руки за голову и искоса глядел на Малара. «От черт!» – сказал Дауге. «Я уже и забыл». Могу рассказать, как мне однажды хотели ампутировать ногу, предложил Юрковский. Верно, радостно сказал Дауге. А потом вы, Шарль, тоже расскажете что-нибудь веселенькое. А вы все шутите, сказал Маллар. А еще можно спеть, сказал Дауге. Я про это читал. Вы нам споете, Шарль? А, сказал Малар. Я совсем прокис. Отнюдь, сказал Дауге. Вы замечательно держитесь, Шарль. А это же самое главное. «Правда, Шарль, замечательно держится, а, Володь?» «Конечно», — сказал Юрковский. «Замечательно». «А капитан не спит», — бодро продолжал Дауге. «Вы заметили, Шарль? Он что-то задумал, наш капитан». «Да, наш капитан — это есть большая надежда». «Еще бы», — сказал Дауге. «Вы даже не знаете, какая это большая надежда». «Метр девяносто пять», — сказал Юрковский. Малар засмеялся. «Вы все шутите», — сказал он. «А мы пока будем болтать и наблюдать», — сказал Дауге. «Хотите посмотреть в перископ? Это очень красиво. Этого никто никогда не видел». Он поднялся и приник к перископу. Юрковский увидел, как у него вдруг выгнулась спина. Дауге обеими руками взялся за нарамник. «Бог мой», — сказал он. «Планетолёт». В розовой пустоте висел планетолет. Он был виден совершенно отчетливо и во всех подробностях и находился, по-видимому, километрах в трех от Тахмасиба. Это был фотонный грузовик первого класса с параболическим отражателем, похожим на растопыренную юбку, с круглой жилой гондолой и дисковым грузовым отсеком, с тремя сигарами аварийных ракет на далеко вынесенных кронштейнах. Он висел вертикально и совершенно неподвижно, и он был серый, как на экране черно-белого кино». Тоже это?» – пробормотал Дауге. «Неужели Петрушевский?» «Погляди на отражатель», – сказал Ярковский. «Отражатель серого планетолета был обломан с края». «Тоже не повезло ребятам», – сказал Дауге. «О!» – сказал Маллар. «А вон еще один!» Второй планетолет точно такой же, висел дальше и глубже первого. «И у этого обломан отражатель», – сказал Дауге. «Я знаю», – сказал неожиданно Ярковский. «Это наш тахмасип, Мираж». Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей стремительно поднялись из глубины, и призраки Тахмасиба исказились, задрожали и растаяли. А правее и выше появились еще три призрака. «Какие красивые пузыри!» – сказал Малар. «Они поют!» Он снова лег на спину. У него пошла носом кровь, и он сморкался и морщился, и все поглядывал на планетологов, не видят ли они. «Они, конечно, не видели». «Вот», — сказал Дауге, — «ты говоришь, что здесь скучно». «Я не говорю», — сказал Юрковский. «Нет, говоришь», — сказал Дауге, — «ты брюжишь, что скучно». Оба старались не глядеть на Малара. Кровь остановить было нельзя. Она свернется сама, а радиооптика нужно было бы отнести в амортизатор, но ничего, она свернется. Малар тихо сморкался. «А вон еще мираж», — сказал Дауге. «Но это не корабль». Юрковский заглянул в перископ.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 Выше скалистых зубьев выступил темный бесформенный силуэт. Вырос, превратился в изъеденный обломок черного камня и снова скрылся. Сейчас же вслед за ним появился другой, третий, а вдали едва различимое бледным пятном светилась округлая серая масса. Горный хребет внизу постепенно опускался и исчез из виду. Юрковский, не отрываясь от перископа, поднес к губам микрофон. Было слышно, как у него хрустнули суставы. «Быков!» – позвал он. «Алексей!» Леши нет, Володенька!» – отозвался голос штурмана. Голос был сиплый и задыхающийся. «Он в машине!» «Михаил, мы идем над скалами!» – сказал Ярковский. «Над какими скалами?» – испуганно спросил Михаил Антонович. Вдали прошла поразительно ровная, словно отполированная поверхность, огромная равнина, окамеленная невысокой грядой круглых холмов. Прошла и утонула в розовом. «Мы еще не все понимаем!» – сказал Ярковский. «Я сейчас посмотрю, Володенька», – сказал Михаил Антонович. За перископом проплывала еще одна горная страна. Она плыла высоко вверху, и вершины гор были обращены вниз. Это было дикое фантастическое зрелище. И Юрковский подумал сначала, что это опять мираж. Но это был не мираж. Тогда он понял и сказал. «Это не ядро, Иоганыч, Это кладбище». долго не понял. «Это кладбище миров», – сказал Юрковский. «Джуб проглотил их». Дауге долго молчал, а затем пробормотал. «Какие открытия!» «Кольцо! Розовое излучение! Кладбище миров! Жаль! Очень жаль!» Он оглянулся и окликнул Малара. Малар не ответил. Он лежал ничком. Они стащили Малара в амортизатор, привели его в чувство, а он, измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал в обморок. Потом они вернулись в обсерваторный отсек и снова повисли на перископах. под Тахмасибом и рядом с Тахмасибом, временами над Тахмасибом, медленно проплывали в потоках сжатого водорода обломки несозданных миров. Горы, скалы, чудовищные потрескавшиеся глыбы, прозрачные серые облака пыли. Потом Тахмасиб отнесло в сторону, а в перископах остался только пустой ровный розовый свет. «Как собака», — сказал Дауге. Он перевернулся на бок, и в него затрещали кости. «Слышишь?» «Слышу», — сказал Юрковский. «Давай смотреть». «Давай». «Я думал, это ядро», — сказал Юрковский. «Этого не могло быть», — сказал Дауге. Юрковский стал тереть лицо ладонями. «Это ты так говоришь. Давай смотреть». Они еще многое увидели и услышали. Или им казалось, что они увидели и услышали. Потому что оба страшно устали и в глазах темнело. И тогда исчезали стены обсерваторного отсека. Оставался только ровный розовый свет».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 и Дауге предложил зафиксировать эти звуки на диктофон, но тут заметил, что Юрковский спит, лежа на животе. Тогда он повернул Юрковского на спину и снова вернулся к перископу. В открытую дверь отсеков ползла волоча брюха по полу Варечка, синяя, в крапинку, подобралась к Юрковскому и взгромоздилась к нему на колени. Дауге хотел прогнать ее, но у него уже совсем не было сил. Он даже не мог поднять голову. Аваечка тяжело вздымала бока и медленно мигала. Шипы на ее морде стояли ежом, и полумертвый хвост судорожно подергивался в такт дыханию.